Удалец Ой, мне дома не сидится, Размахнуться б на войне. Полечу я быстрой птицей На соврасом скакуне. Не ревите, мать и тетка, Слезы сушат удальца. Подарила мне красотка Два серебряных кольца. Эх, достану я ей птицу, Пикой души грейку на миху, пусть от радости великой ходит ночью к жениху. Ты гори, моя зарница, не страшен мне вражий стан, зацелую да баловница, как куплю ей сарафан. Отчего вам хныкать, бабы, домикнуться не могу, а ле руки эти слабы, что пешню согнут в дугу. Буду весел я до гроба, удалая голова, провожай меня за зноба, до да держи свои слова.